62. Доклады оперативных групп сливались в бесконечную музыку. Джон был как паук, державший в руках кончики нити со всех концов города. Нити вибрировали, жили собственной жизнью, говорили над треснутыми голосами. «Лейтенант! Вчера утром нищий в центре видел их машину. Данные из камер наблюдения. Они колесили по центру, женщина за рулем. Район Мамужи проверен. Ничего, никаких слухов». В курильнице пата над труп женщины, чернокожей, опрашиваем свидетелей, похоже на передозировку. Инстинкт гнал его на улицу, вид незнакомых людей всегда пробуждал в нём внимание, мобилизовал. В толпном перекрёстке легче было натолкнуться на ключ, чем перед холодным мерцанием голода дисплея в кабинете заместителя комиссара. Он ощущал себя зверем в клетке. Миротворцы Бердона блокировали управление, проверяли все машины. Нечего было думать, попытаться присоединиться к тем, кто просеивал город. Каждый доклад болезненный укол, напоминавший о несвободе, каждый сигнал вызова ожидание страшного. Он гнал холод из груди, отдавал распоряжения, методично отвергал вариант за вариантом, глотал остывший кофе, не замечая кислого вкуса. Казалось, пока он действует, остаётся надежда. Голос сквозь шум дождя: "Легинан, в озере нашли машину, похожа на ваш джип. Белые буквы на дверях". Его подбросила точно пружиной. "Где?" улица Талаку 8. Здесь как раз большой оползень. Дорогу давно не ремонтировали. Видно, пустили машину вниз от перекрёстка. Ограждения тут нет. Следов не осталось. Льёт как из ведра. Он смотрел на мерцающие точки на карте, там, где голубая клякса соприкасалась с сеткой кварталов. Кран вызвали. Сейчас пригоним со стройки. Ждите эксперта, слышите? Да слышу, слышу. Что мне? Первой Он повернулся к заместителю комиссара. "Есть у вас водолазы? Надо обыскать дно в этом месте. Важны любые детали". "Есть один, но там столько мусора, что искать будем целый месяц, хотя попытаемся. Всё же тело не иголка". Джон ткнул пальцем в меню коммуникации, вызвал Лермана. "Детектив возник в кольцах табачного дыма. Я уже в курсе, легинант, парни собирают вещички, через пару минут выдвигаемся". Франциско он внезапно осознал, что ему нечего сказать своему помощнику. Ты будь внимателен, обнюхай каждую мелочь, Лерман молча кивнул. Вернулось изображение оперативной карты. Джон откинулся в кресле, закрыл глаза, чтобы не видеть опастыревшие паутины из сломанных линий. Рановато в этом году, сказал заместитель комиссара. Что? Говорю рановато для сезона дождей. Да, наверное. Лихорадочная жажда действовать подхлёстывала, превращала ожидание в пытку. Тело, заместитель комиссара сказал тело. Джон твердил себе, ее видели живой, совсем недавно, а сейчас день, на улицах полно людей. Днем здесь относительно безопасно, не может быть, чтобы с ней что-то произошло, только не с ней. Она такого не заслужила, она в жизни не сделала ничего дурного. Уж он-то знает, что прячется за ее ироничной улыбкой. Совсем не та равнодушная профессионалка, какой любит себя изображать. Наверное, она сейчас ждёт, что он разыщет её, отчаянно надеется на него, одна в море жестокости и равнодушия. Дежурный: "Далеки нам. Если не трудно, запросите полицейское управление Пуданга. Я жду результатов экспертизы по пласа Терентано". Где-то далеко тяжко грохнуло, здание вздрогнуло, звякнула ложечка в кофейной кружке. Джон вопросительно посмотрел на заместителя комиссара. Это военные успокоил тот. Снова нашли подпольный водородный завод. Не успеют разбомбить один, как рядом появляется ещё парочка. Просто беда с ними.